На аккуратной и со вкусом убранном столе стояла салатница, тарелка с сырами, фрукты. И пахло домашней едой. Лёша ловко открыл утятницу, а ле-оп — картошечка с мясом для уставшей путницы. И художник, и повар, и нянька. Маркин, ты клад, дай я тебя расцелую. Повезло же ей, правильно, что решила съездить к океану. После стены плача получается лишь маленькое землетрясение. Роман с последствием в виде ребёнка, а после океана пробуждается стихия посильнее, надвигается ураган счастья. Только держись. После обеда Галя пару раз звонила родителям Сёмы. Никто не отвечал, телефоны по-прежнему были выключены. Такая наглость поражала. Оставили ребёнка и до свидания. Один налево, другой направо, будто только и ждали, что кому-то можно будет подбросить сына. Отдохни. В конце концов всё мы с нами, спешить некуда, всё как-то устроится. Можно прожить счастливы ещё несколько дней, уговаривал её Алексей. Она ему верила. Он старше, умней, и он за детей. Очень важно за кого мужчина за себя или за детей. И уж очень хотелось ещё порисовать. Детские желания обладают магической силой. От них нельзя отделаться, а начнёшь исполнять, никогда не устанешь. Энергия только прибывает, аппетиты растут, вулканы эмоций. Среди стоящих на полу в ряд недописанных картин, Галя нашла портрет очень красивой молодой женщины с гитарой. Кто это? Это жена. Он долго у меня висел вон там. Маркин показал на светлое пятно на грязно-бежевой от пыли стенке, а потом снял ни к чему. Она уже другая, только глаза мазолит. Галка считала себя привлекательной, но не красавицей, а эта женщина была королевой. Репутацию мужчины создаёт так, кто с ним рядом. Ещё один неоспоримый плюс художнику, которого Галка ещё недавно считала безнадёжным для серьёзных отношений типом. "Хочешь нарисую твой портрет", спросил он. Хороший способ выиграть время, задержать женщину возле себя подольше. "Мой портрет?" Галка никогда и не мечтала о таком. Мадонной она себя точно не чувствовала. Ну, если не хочешь, интриговал Алексей. Хочу, хочу, только я же не такая красивая. Ты лучше. Просто сказал он и подвёл Галю к окну, чтобы выбрать ракурс. Он откровенно её рассматривал, а она не знала, куда себя деть. Только я не хочу голая, попросила на всякий случай. Маркин рассмеялся. Да я и не собирался тебя голой рисовать, что ты? Как не стыдно, тут же ребёнок. Ну, а что ты смотришь так? Обыкновенно я смотрю, присматриваюсь к натуре. «Имей в виду, рисовать придется несколько дней, а то и недель. Я не из тех, кто за пять минут достигает эффекта сходства и все такое. Я рисую надолго и не тороплюсь, а ты...» «Да вот, живот растет. Думаю, мы справимся быстрее». «Какое галантное объяснение в любви, не правда ли?» «А ведь это были Галя и Алексей. Пастушка и пьяница, можно сказать, а не английские лорды на конной прогулке». На самом деле Маркин понимал, что пока Сёма живёт у него, Галка никуда не денется, но в любой момент его счастье могло закончиться. Чтобы привязать её к себе, он и решил нарисовать портрет. Комментарий психолога. «Лучше всего на женщину действуют прямые комплименты. Когда ей говорят, какие у неё замечательные волосы, глаза, рисунок, губ, у художника преимущество, он не говорит, но может так изобразить и так долго любоваться, — что модель почувствует себя Мадонной. А Галю ведь не очень баловали вниманием и комплиментами, поэтому на нее это так легко подействовало. Лишь через пару дней они с мальчиком поехали к дому его родителей, походили вокруг, тихо, темно, только собака залаяла у соседей за глухим забором. Дом молчал. Поскольку Семин отец мог еще не вернуться с работы, а мать не прилететь из отпуска, то ничего странного. «Знаешь, мы с Сёмой всё-таки зайдём внутрь, посмотрим, что там. А ты оставайся на стороже. Не хотелось бы встречаться с папиком». Алексей кивнул. Женская и детская тени пронеслись по стене дома, освещаемого со стороны сада, на ходу меняя конфигурации. Войдя, Галя включила свет, огляделась тихо, посмотрела направо, налево, как при переходе улицы. «Никого». Прошла вглубь гостиной, поднялась на второй этаж, спустилась обратно. Всё как обычно. Сёма протянул ей лист бумаги. Это была записка, которую она оставила Наде. Такое впечатление, что её никто не трогал, а значит, не читал. Вот она что. Этот мерзавец просто не ночевал дома и не отвечал на звонки какой-то там няньке. Он бросил всё и рванул со своим приятелем в какой-нибудь Лас-Вегас или Лос-Анджелес, где там столица гей-движения. Галя решила не задерживаться, От греха подальше взяла мальчика за руку и вышла, оставив записку на столе: "Можно возвращаться. Ты не поверишь, в доме всё так, как мы и оставили", сообщила она. "Они же ведут себя как ни в чём не бывало. Никто даже не заметил нашего отсутствия". Оба ушли в отрыв. Думают, что если ребёнок с няней, то нечего отказывать себе в удовольствии прерывать отпуск. Пока жены нет, Антон наслаждается жизнью, а узнав, что муж уехал отдыхать, и нади не торопится, даже поговорить со мной не считает нужным. Галина возмущалась, Маркин её успокаивал. "Ну что ты киптишься? Может, оно и к лучшему, вернуться куда они денутся? Бросить ребёнка это одно, а дом другое. Поживите пока у меня. Она работу мне обещала найти. Я из-за этого и пошла к ней в няни. А теперь они могут вообще не заплатить, и на работу я устроиться не могу". Живите у меня сколько хотите. Тесновато, зато весело, а там расширимся, уговаривал Алексей. Не нужно тебе к ним возвращаться. Пока вы у меня, я спокоен, а потом видно будет. Галя благодарно улыбнулась, но успокоиться не могла. Странная, непонятная история. Отъехав от дома, вздохнула с облегчением. Неприятный дом. Что-то в нём было зловещее, нелепое, то ли его размеры, несопоставимые с размерами человеческого тела, то ли тревожная цветовая гамма Такой неуютный дом обжить душевных сил не хватит, не удастся вдохнуть в него жизнь. В таком доме можно только умереть. Но прошло ещё несколько дней, а никто так и не позвонил. Галя и Сёма рисовали, перебрасываясь короткими фразами по-английски. Маркин встал за ними, повторяя, то ли передразнивая, то ли учась. Да ты уже говоришь как настоящий американец, да Сёма, подбадривала художника Галя. Good for you, хвалил его Сёма. Ему нравилось быть учителем у взрослого дяди. Сёма стал говорить чаще и настойчивее, требуя, чтобы Лёша повторял фразы за ним. Безусловно, у него из всей компании было самое чистое произношение. Я не могу ему отказать. Закрой уши, Галя, я стесняюсь, просил иногда Маркин. Да ладно уж. Я про тебя и не такое знаю. Когда Алексей отлучался в магазин, она бежала к своему портрету, чтобы полюбоваться, убедиться, что он ее любит. Теперь для нее это было важно. Женщины сходят с ума от тех возможностей, которые им предоставляет мужчина. В Леше теперь была вся ее жизнь, с детьми, фантазиями, любовью, работой, домом. Какая все-таки хорошая ей досталась судьба. Вечером он привез откуда-то старый телевизор и включил его для Семы. Маркин был против телевизоров и компьютеров для детей, но тут дело такое. Галя сказала: "Нужно поддерживать языковую среду". Телевизор был источником полноценного английского языка в доме. Переключая каналы, Лёша с удивлением и радостью обнаружил большое количество иностранных слов у себя в пассиве. Раньше они ему были не нужны, а сейчас он радовался каждому английскому слову, смысл которого вспоминал. Передавали новости Setl Как всегда, они начинались с погоды. Это в России самую важную для обывателя информацию надевать галоши или нет, передают под конец программы. А в Америке пекутся, чтобы каждому гражданину было, как это они говорят, комфортно. В России комфортными были только диваны. Может, диваны и приобрели в своё время такое значение в общественной и частной жизни россиян только потому, что долго оставались единственным комфортным местом в жизни человека. особенно если лечь и закрыть глаза, лежачего не бьют. Погода как погода, утром дождь, вечером солнце, как всегда все эти. Потом пошли пожары, ДТП, так по мелочи. Но когда диктор произнёс мистер Рискин, Маркин припал к экрану. Он чётко услышал фамилию Сёмино отца в комментарии к изображению пылающего дома. Лёша взглянул на мальчика. Тот смотрел репортаж наполненными ужасом глазами. Художник прижал его к себе, обернулся и позвал Галю. Та, с упаинием счастливой женщины, готовила дежурный борщ и испугалась так, что уронила ложку в кастрюлю. Боже мой, что случилось, Сёмушка, что? Показалась она в дверном проёме. Я ничего не понял, но, кажется, дом твоих хозяев сгорел, дотла, одни руины показывали. Я ворота узнал. Ты видишь, мальчик испугался. Там же фамилию назвали. Сёма, Сёма, иди ко мне. Детка, это плохая программа, мы потом другую посмотрим, Галя прижала его к себе. Надо посмотреть новости ещё раз, предложил Лёша. Мало ли все эти мистеров Рискиных. Давай я в интернете посмотрю. Господи, что же делать, запричитала Галка. Она не на шутку испугалась и впала в какой-то амбивалентный шок. Если дом сгорел, всё меня где будет жить? Но какое счастье, что он не был там во время пожара. А что? Если бы они его забыли, оставили. Галя судорожно листала новостные ленты. Никакой информации пока нет. Может, показалось? Марк, ты не мог бы съездить посмотреть, стала она клянчить, ныть, как ребёнок, просит что-то для него сделать? У меня что-то поисковые реакции отказали, нужно успокоиться. Сёму брать с собой нельзя. Так что остаётся только тебе совершить подвиг. Алексей скорбно посмотрел на неё. Она бросилась к нему, как будто провожала на фронт, и заранее благодарила за священную жертву. Он целовал ее слезы, а на его уши, шею, руки — все, к чему прикасались губы. Вот что может произойти между мужчиной и женщиной от страха. Маркин и уехал неспокойным, а вернулся вовсе в невероятном возбуждении. «Сгорел, сгорел, сгорел. Все оцеплено. Ты не оставляла свет или плиту, когда мы там были? Может, проводка?» «Да нет, кто-то поджег. Почему не сработала сигнализация?» «Ничего мы не включали. Не могла я дом сжечь. Ерунда какая-то. Мы же уже неделю там не живем. Воры забрались и подожгли, чтобы замести следы. Высказала самую миролюбивую версию Галя. А может, гроза?» «Всеять ли не бывает гроз?» Она снова стала названивать Антону и Наде. Они оба были недоступны. «Елки-палки, вот дела. Что же мы теперь будем делать?» Надо сдаваться в полицию. Сегодня можно сделать вид, что мы ничего не знаем, а завтра придётся сдаваться. Принял решение Алексей. Ему хорошо, не ему же сдаваться. Так что же я скажу? Получается, что я ребёнка украла? Расскажем правду, я подтвержу. Это лучше, чем попасть в розыск. Тогда получится, что ты не только сбежала с их сыном, но и дом подожгла. То есть сбежала, потому что подожгла, стал пугать её художник. «Зачем?» — возмутилась Галя. «Чтоб следы и замести после кражи. Ты сама только что это сказала». Алексей пытался быть логичным, в этом он видел спасение. «Ага, а украла я ребенка». «Сегодня и дети товар», — подтвердил он Галине страхи. «Ей пришьют киднеппинг». «У меня же гостевая виза. Я не имею права работать, меня по-любому заметут», — говорила она на языке людей бывалых, как в старых советских фильмах. «Но ты же контракт не подписывала и деньги не получала». Маркин напомнил ей, что они в Америке. Нет. Значит, нет никаких доказательств того, что ты работала, просто помогала, нашёл он выход. А как я объясню свой уход из дома, если бы он хотя бы приставал, а то ушла, можно сказать, по идеологическим соображениям, чего приехала жениха искать. Авантюристка, давала себе оценки Гале. Ты ко мне приехала. Знаю я тебя давно, 100 лет, имею на тебя виды. А с мальчиком они тебя попросили позаниматься немного. Он же глухонемым был, а теперь разговаривает. Выстраивал Лёша свою версию. Он совсем не собирался бросать женщину в беде. Да и вообще бросать. Глупенькая, всякий свежий иммигрант влипает в историю по вине бывшего соотечественника. Так что всё нормально. Помнишь, я тебе лекцию читал про дедовщину в эмиграции? Помню. Ты тогда был очень красноречив и зачем ты из себя такого убогого изображал? Галя решила напоследок выяснить с ним отношения. Чтобы девушке понравиться, нужно её как следует испугать, а это очень трудно, потому что логика подсказывает, что нужно наоборот нравиться. Только девочки любят плохих мальчиков, стал он вспоминать. Ты что, специально? Ты хотел мне так понравиться, атаковала его галка. «Конечно, хотел. Ты еще в Москве была, а я уже хотел. И до сих пор хочу», — честно признался Маркин. «Хорошо держишься, с виду не скажешь. Вот из тюрьмы выйдешь, поженимся», — успокоил он ее. Галина воспарила. «Как это романтично. Ничего еще и не было. А тебя уже в жены прочат и обещают ждать, сколько нужно». «А как ты думаешь, беременный срок, скостят?» «Однозначно, но немного», — дразнил ее художник. а меня не депортируют. Почему-то депортация оказалась тяжелее тюрьмы. Ну что ты? Таких красавец в специальную тюрьму помещают, чтобы не сбежали в Савдепию в порыве патриотизма. Становилось весело, потому что ни в какую тюрьму никто в глубине души не верил. Что, что? А уж правосудие в Америке работало аккуратно. Невиновным тюрьма не грозила, расстраивало другое. Вдруг Галю попросят немедленно покинуть территорию США. «Зато теперь разыщут Семиных родителей, а то те совсем обнаглели, и ребенка бросили, и дом потеряли, а сами все отдыхают и резвятся». В полицейском участке Галю и Лешу выслушали спокойно. Один офицер ушел, другой пришел, что-то спросил, позвонил, пришел третий, провел интервью и тоже ушел. Спрашивали о целях визита, об отношениях с Семиными родителями. Намучивший их вопрос, что же будет дальше, никто ничего конкретного не отвечал. В конце пришла темнокожая девушка и объявила: "Мы просим вас явиться сюда завтра с ребёнком. Если мать не появится, нам придётся поместить его в приют". "Зачем в приют? Пусть будет с нами". "У мальчика дислексия". Он только что заговорил. "Это слишком большая травма". Галя пыталась быть убедительной. У нас работают опытные психологи, они знают, как вести себя в таких ситуациях, ответила Негретянка холодно и формально. Этнические меньшинства не любят своих соперников, иммигрантов других национальностей, что тут удивляться. У Негретянки было американское гражданство, а у Галины нет, Алексей заметил, что всё не так уж плохо складывается. Пока они свою бюрократию разводить будут, можно пожить спокойно. Хорошо, что не арестовали, я этого боялся, признался он. За что же меня арестовывать, почти кричала Галя. Но, ну, например, если они погибли или есть основания считать, что кто-то из них пропал навсегда, этого только не хватало. Так или иначе, на следующий день они сидели в кабинете представителя органов опеки. Сёма, вопреки Галиным предупреждениям, говорил развёрнуто, спокойно и рассудительно. Мистер Рискин, вы готовы подождать несколько дней, пока мы найдём ваших родителей? Я думаю, да, спасибо. Могу я вам помочь? Мальчик, как всегда, готов был проявить свои лучшие качества. Спасибо, вы уже помогли, вежливо ответила служащая. У нас есть другой дом далеко. Я думаю, они там. Оказывается, Сёма тоже чувствовал ответственность за происходящее. Да, проверим, какое имущество есть у семьи Рискин. За то, что мать бросила ребёнка, ей грозит срок. Ребёнка поместят в приют, а затем в приёмную семью. Возможно, Ей предстоит доказывать свою компетентность. Вероятно, мальчик был просто педагогически запущенным, эти слова адресовались Гале. Она всполошилась: да зачем же его в приют? Он совсем домашний ребёнок, пусть поживёт у меня, пока вы будете их искать. Служащей эта идея не очень нравилась. Если к вечеру мать не найдётся, нам придётся его забрать. Если найдётся, накажем её. Она была намерена действовать строго по инструкции. Ну, может, она заболела. Вы проверьте больницу, умоляла Галя. Обязательно проверим. Маркин был уверен, что поиск семенных родителей вопрос одного-двух дней, а может даже нескольких часов. Гале очень хотелось, чтобы надежда нашлась, чтобы с ней не произошло ничего страшного. Её воображение рисовало картины катастроф. Надя утонула на Карибах, сорвалась со скалы, хотя какие там скалы? Просто утонула, как в немом кино. Накал страстей, неосторожное порывистое движение, ссора с любовником, любовь и смерть в одном кадре. А в конце Надя громко истерически смеется, потому что все мужчины разбегаются от нее в стороны, как от прокаженной, и бросается с обрыва в Карибское море. Мужчина остается рядом с женщиной, если у него есть достойный соперник. Но если начинается мелкий базар, и женщина не может сделать окончательный выбор, ею пренебрегают, Женщина должна всё время быть активной, чтобы удерживать мужское внимание. Неподвижное мишенье не интересно охотникам, зато как будоражит воображение мелькающая женская фигура. Гали как-то думала над этим. Когда женщина танцует, кокетливо встряхивает головой, проводит рукой по перилам, выставляет ножку, бежит по ступенькам, она превращается в движущуюся мишень. И тут все мужчины насторажатся и проверят свои стволы на предмет готовности. По телевизору показывали Надену фотографию с просьбой сообщать любую информацию. Гражданка США Надежда Рискин пересекла границу 2 недели назад с тех пор не возвращалась. Активистки женских организаций возмущались тем, что нарушается право американских женщин на перемещение по планете. Они были уверены, что причиной её бегства насилие в семье. Женщина сбежала от побоев, а муж скрывается от правосудия. Мы знаем, что в русских семьях насилие особо практикуется. Там говорят, бьет, значит, любит. Но когда россиянка приезжает в Америку, ее самосознание растет, и она больше не хочет мириться со своим рабским положением. Дикость какая. Никто уже давно никого не бьет. Галле было, как говорится, за державу обидно. Ты не знаешь, какой мордобой стоит в эмиграции, особенно когда супруги разводятся. По сравнению с американцами, мы настоящие психопаты. Но куда она делась? Она же сбежала. Всё бросила и сбежала. Могла вернуться домой, оставила всё мужу, включая ребёнка и вернулась в Россию. Сейчас многие возвращаются. Что им тут делать? Уровень жизни и там неплохой, говорят. А здесь золотая клетка. Как ты думаешь, догадаются они обратиться к российской стороне? Догадаются. Да только пока наши найдут, назло американцам её будут искать, пока срок давности дела не выйдет. Галина только диву давалась. Надя жила как хотела и с кем хотела. На несчастную россиянку, забитую мужем-алкоголиком, она никак не тянула. Но рассказывать полиции о том, что та на самом деле улетела отдыхать с любовником, она не стала. Никого она не видела и никто её не просил трезвонить по всему свету. Знакомы они были всего ничего. Не стала она рассказывать о том, что застукала Антона в объятиях другого мужчины. Семье потом жить с родителями с такой репутацией. Маркин был уверен, что там, где однополые союзы, там криминал. Люди, которые стали использовать неестественные способы удовлетворения своих физиологических потребностей, никогда не остановятся. Алёша, ты же сам недавно пил страшно. Это по-твоему естественно? К водке русский человек генетически привык, а мужеложство дезориентирует человека в мире. Если мужики начнут спать с мужиками, у них отомрут основные, безусловные рефлексы, эрекция и эякуляция и тому подобное. Мы превратимся в кисейных барышень, понимаешь? Требовал он признания его мужских убеждений. Галя представила себе, как любвиобильная малый неопределённой ориентации мечется между супругами, прячется в их спальне с топором, намереваясь убить одного. Но потом не в силах принять окончательное решение, рубит всё в клочья с оргастическими криками и обессиленный плачет. Но «Ну нет, это слишком. Хотя, конечно, это ещё не всё. При таких обстоятельствах ты спасла ребёнка от верной гибели, потому что попадись он под руку убийце, тогда я и сама спаслась бегством. Ужас, как подумаю, Алексей не ожидал от себя такой сентиментальности. Рот скривился в готовности заплакать. «Ой, а что это за штучка?» — отвлекла его внимание Галя, потянувшись в сторону книжной полки. Когда Маркин наклонился, чтобы разглядеть, цапнула его за нос. «Будешь меня пугать, нос оторву, уши надеру». И поцеловала его в лоб, как маленького. А потом, как ни в чем не бывало, «Сема, хватит рисовать, пойдем во двор погуляем, поиграем в мячик, научу одной игре». Галя размышляла во время прогулки. Вот что это за жизнь? Влюбляются, женятся, а как только ребёнку исполнится 4-5 лет, все как с ума сходят. Она бросила своего Сергея, дочь оставила Полине, а сама отправилась на поиски счастья на край света. Надя исчезла, как только появилась возможность сбагрить Сёму на кого-нибудь и тоже в след за любовью. Антон пропал в объятиях своего друга тогда же. Лёша, а сколько было твоим детям лет, когда жена забрала их и улетела обратно? Старшему 10, младшему 5. Вот, и я говорю. По младшему, значит, нужно считать, воскликнула Галя. Что считать? Не знаю, новый срок любви. Циклы. Исполнилось ребёнку 5 лет, женщина отдохнула и готова к подвигам. Может, нас снова на беременность тянет, а? Организм требует. Эба царилась семейная идиллия, стоило лишь разница и что Алексей, кажется, боялся приблизиться к Гале, отстранялся, когда она оказывалась поблизости. Маркин, тебе не кажется, что как настоящий мужчина ты должен предпринять что-то особенное, стало намекать Гале. Как настоящий мужчина, я должен тебя кормить и защищать. Всё остальное мужчина получает как подарок в благодарность или не получает совсем. В вечернем выпуске местных новостей сообщили, что Антон Рискин давно не работает в Microsoft, хотя и прибыл в США по рабочей визе от этой компании. Покинув свой пост в компьютерном бизнесе, он приобрёл галерею в центре Сиэтла, но поскольку она не приносила дохода, он её продал, а на что жил потом, было неизвестно. Дом был в залоге у банка, но банку мистер Рискин задолжал, и шёл процесс оформления банкротства. Просто из-за большого количества невыплачиваемых кредитов некоторым должникам разрешали жить в его доме до продажи, и с переоформлением документов не спешили. Банкам невыгодно было тратить деньги на содержание огромного количества домов, которые оказались у них под залогом, а потом и в собственности в результате кризиса. Высказывалась версия, поджог был устроен специально для получения страховки. Страховая компания подтвердила, что если будет доказано, что произошёл несчастный случай, потенциальные банкроты получат солидную страховую сумму. А это значит, что они смогут купить новый дом или выкупить старый, уже сгоревший. Но юрист подчёркивал, что судебная тяжба будет непростой, и её перспективы никто не возьмётся оценить однозначно. Наверное, я его знал. Маркин пытался вспомнить галеристов, с которыми он был знаком. Хотя владельцы галереи не стоят в зале. Обычно этот человек с образованием, знаток. Да, и им, и художникам пришлось не сладко в кризис. Американцы деньги тратят на жрачку, а не на искусство. «Ты думаешь, в России все побежали в музей?» пыталась утешить его Галя. «Послушай, это надолго», — дал общую оценку ситуации Алексей. И как будто в подтверждение его слов вечером позвонили. Мисс, мы просим вас не покидать территорию США до завершения расследования и соблюдения всех формальностей. Вот и хорошо, сказал Маркин. А то я переживал, что не успею закончить портрет в такой нервной обстановке. Лёша, а если они не найдутся, мы сможем усыновить Сёма? Не знаю, детка, я ещё никогда не усыновляла американских мальчиков, и боюсь, это будет первый случай в истории страны, когда гостья из России усыновляет американского ребёнка. Так я же, рожу и станову американкой, нашла простой выход, галка. Ты бы девочку свою привезла. Это же не дело. Мало того, что мои дети растут без отца, так ещё и ты кукуешь. Переедем в один из опустующих домов, их сейчас в Америке больше, чем заселённых. Всем места хватит. Может, и мои приедут. Я, Галя, понял, что без семьи тоска. Так что ты правильно делаешь, когда всех в дом тащишь. У него тоже была хорошая бабушка. Пока мы пытаемся следовать советам родителей, счастье ускользает от нас, и только подсказки мудрых женщин дают нам шанс стать счастливыми.